Медитация четвертая. Давайте направим свои умы на восток и пожелаем всем живым существам этого направления свободы от алчности, гнева, отвращения, ненависти, ревности и страха. Пусть эти мысли любящие доброты распространяются на них всех. окутают их всех. Пусть каждая клеточка, каждая капелька крови, каждый атом и каждая молекула их тел и умов зарядится этими мыслями любящей доброты. Пусть их тела и умы будут расслаблены и наполнены спокойствием и умиротворением. любящей доброты. Пусть спокойствие и умиротворение любящей доброты полностью пропитают их тела и умы. Давайте направим свои умы на юг и пожелаем всем живым существам этого направления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 Давайте направим свои умы на Запад и пожелаем всем живым существам этого направления свободы от алчности, гнева, отвращения, ненависти, ревности и страха. Пусть эти мысли любящей доброты распространятся на них всех.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 Пусть все существа, всех направлений во всей вселенной будут прекрасны. Пусть будут они счастливы. Пусть будут они удачливы. Пусть будут у них хорошие друзья. Пусть после смерти они родятся на небесах. Пусть все существа повсюду. Наполнятся чувством любящей доброты, Изобильным, возвышенным, безмерным, Свободным от вражды, Свободным от мучений и тревог. Пусть живут они счастливо. Пусть все, кто находится в тюрьмах, Заслуженно или незаслуженно. Пусть все, кто ожидает суда под следствием, в любом месте мира встретятся со спокойствием и счастьем. Пусть будут они свободны от толчности, гнева, отвращения, ненависти, ревности и страха. Пусть эти мысли любящей доброты распространяются на них всех.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 Они родятся на небесах. Пусть все, кто находится в больницах и страдает от многочисленных болезней, встретятся со спокойствием и счастьем. Пусть будут они свободны от боли, мучений, депрессии.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 Пусть все матери, испытывающие родовые муки, встретятся со спокойствием и счастьем. Пусть будут они свободны от болей, мучений, депрессии, разочарования, неудовлетворенности, тревоги и страха. Пусть эти мысли любящей доброты распространятся на них всех.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 Пусть все дети, с которыми жестоко обращаются взрослые, в чем бы ни заключалось это обращение, будут свободны от боли, мучений, депрессии, разочарования, неудовлетворенности, тревоги и страха. Пусть эти мысли любящей доброты распространятся на них всех, окутают сердце.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 Пусть после смерти они родятся на небесах. Пусть все лидеры будут мягкими, добрыми, щедрыми, сострадательными, внимательными и прекрасно понимают угнетенных, неимущих. подвергающихся дискриминации и бедных. Пусть их сердца растают при виде страданий несчастных граждан и подданных. Пусть угнетенные, неимущие, подвергающиеся дискриминации и бедные будут свободны от боли, мучений, депрессии, разочарования.